Виктор тотчас вспомнил, что это не ловушка. Однажды они с Яном Клейном уже встречались в Хаманскрале. Он сунул пистолет в кобру. — Ладно, тогда едем. До Хаманскраале добрых десять миль. Он расположился на заднем сиденье. Человек с рулем молчал. Вскоре появились огни Йоханнесбурга, который оставался южнее. Всякий раз, очутившись в окрестностях Йоханнесбурга, Виктор чувствовал, как в нем снова силой вспыхивает лютая ненависть к этому городу. Она постоянно преследовала его, как дикий зверь, неистребимая, снова и снова напоминавшая о том, что он хотел навсегда забыть. Виктор Мабаша вырос в Йоханнесбурге. Отец выработал на роднике, и дом бывал редко. Много лет он трудился на добыче алмазов в Кимберли, потом вкалывал на рудниках Фер в Уртбурге, к северо-востоку от Йоханнесбурга. К 42 годам легкие у него пришли в полную негодность. Виктор Мабаши до сих пор помнил жуткий свистящий звук, с каким отец в последние месяцы своей жизни судорожно втягивал воздух и страх, светившийся в его глазах. Все эти годы мать кое-как сводила концы с концами, стараясь прокормить девятерых детей. Жили они в трущобах, и детство запомнилось Виктору как сплошная долгая цепь унижений. Едва повзрослев, он взбунтовался против всего этого. Но бунт его был бестолковый, стихийный. Он связался с шайкой молодых воров... Попался с поличным, а в тюрьме белые полицейские избивали его до полусмерти. От этого Виктор Ищеболя ожесточился и, выйдя из тюрьмы, вернулся на улицу к преступлению. И, в отличие от многих своих товарищей, одолевал унижение собственными способами. Он не примкнул к движению африканского самосознания, которое медленно набирало силу в стране, а пошел другим путем. Хотя именно со страны белых уродовали его жизнь. Он решил, что единственный выход — поддерживать с белыми добрые отношения. Поэтому начал воровать по заказу белых торговцев краденным, а те взамен брали его под защиту. И вот однажды, Виктору тогда как раз сравнялось двадцать, ему предложили убить черного политика, который оскорбил белого коммерсанта, и обещали за это 1200 рандов. Он согласился. Без колебаний. И так он окончательно докажет белым, что стоит на их стороне, но и отомстит им. Отомстит глубочайшим презрением, о котором они даже не подозревают. Пусть считают его простаком Кафром, который знает свое место в Южной Африке. На самом же деле он ненавидит белых всеми фибрами души и выполняет их поручения только из ненависти. Иногда он читал в газетах о своих давних приятелях. Этот повешен, этот надолго сел в тюрьму и сожалел об их судьбе. Однако ни минуты не сомневался, что выбрал верный путь. И не только уцелеет, но, может быть, в конечном счете сумеет выбраться из трущоб и устроить свою жизнь. В двадцать два года он впервые встретил Яна Клейна. И хотя они были ровесники отнесся к нему с презрительным превосходством. Ян Клейн был фанатик. Виктор Мабаша знал, что он ненавидит черных, считает их животными, которых белым необходимо постоянно дрессировать.